Глава 21. Незваные гости. Как только мы вышли в коридор, стало понятно, что в школе что-то происходит. Если парни просто активно о чем-то переговаривались, то у большинства девочек началась настоящая паника, смешанная с восторгом. И вся эта гомонящая толпа шустро двигалась в сторону главного выхода. Как понимаю, Касуми находится где-то там. Протянул я вслух, направляясь за толпой. Демьян же молча засеменил следом. Я не особо горел желанием видеться с местной звездой кинематографа. После разговора с преподавателем голова была занята совсем другими вещами. Единственное, кого бы я сейчас очень хотел увидеть, — это Романова. Поэтому я заглянул в вечер, увидел, что наследница в сети, и быстро настрочил сообщение. «Ваше высочество, вы в академии?» «Ярослав, хорош придуриваться. Тебе чего-то нужно? Дел сегодня не в проворот». «Так могу помочь расслабиться. Может, встретимся?» «Воронов, вот честное слово, в другой день можешь делать со мной все, что хочешь. Но сегодня я действительно занята. Если у тебя какой-то важный вопрос, то через час я буду в академии. Можешь поймать меня у кабинета Шуйской». «Так и сделаю. До встречи». «Вот отлично. С одним головником сегодня разберусь. Теперь актриса». «А этот хмырь что тут делает?» Я резко затормозил, так как в холле перед главным входом в толпе поклонец стоял Барановский и искрометно шутил, отчего студентки чуть ли не писались от восторга. Косуми же, одетая в обтягивающее платье кораллового цвета, мирно беседовала с Сафроновой, а когда увидела меня, приветливо помахала рукой. Но первым, как ни странно, ко мне направился ее партнер по съемочной площадке. «Ярослав, дружище!» Он стал рядом, приобнял меня за плечо и быстро прошептал «Подыграй мне, это в твоих же интересах!» «Да хрен тебе, баран прилизанный! С чего это?» Он встал в полоборота к своим поклонницам, которые уже вовсю вели съемки и продолжил яростно нашептывать. «Мне это тоже нахер не упало. Будь моя воля, ты бы уже кормил раков в ближайшем глубоком озере. Это просьба Касуми, и я, как ее молодой человек, намерен ее выполнить, а если будешь сопротивляться?» то буду кормить раков в ближайшем глубоком озере. Ты уже сказал. Я резким движением скинул его руку со своего плеча. Хочешь выполнять чьи-то просьбы — твое дело. Я в этом цирке участвовать не собираюсь. Больше Барановский мне был интересен, Поэтому я повернулся к актрисе и громко спросил. «Госпожа Ката, вы хотели со мной поговорить?» Судя по полным осуждения взглядам, девушки наблюдали за этим разговором. «Ну, мне как-то пофиг». «Надо было просто назначить встречу, а не устраивать из своего появления целое шоу». «Я как раз сегодня не обедала. Евелина Петровна, покажите, где у вас находится столовая?» Сафронова молча кивнула и направилась в сторону ресторана. Косуми же подхватила меня под руку и пошла вслед за ней. «Мишенька, поговори пока с фанатами, хорошо? У нас с Ярославом назначена деловая встреча. Мне нужно минут двадцать, не больше». «Да твою же мать!» Теперь Академия снова начнет толдычить, что у меня все-таки есть роман со знаменитой актрисой. А ведь они только угомонились после видео, в котором я немного повздорил с Барановским. И вот нахрена она сюда приехала? Позвонить было сложно. «Ну и зачем ты так грубо с Мишей?» — начала разговор девушка. «Я думала что ваше примирение будет тебе на руку. По крайней мере, его фанатский клуб перестанет тебя доставать. Не очень люблю, когда меня обнимают прилизанные мужики». «А я ведь ему говорила, что прическа у него просто ужасная. Ну да ладно, нет так нет». Тем временем Евелина Петровна довела нас до столовой ресторана и пригласила пройти внутрь. Так как через минуту начинался следующий урок, народу тут практически не было, и мы могли спокойно поговорить. «Воронов, я передам твоему преподавателю по международным отношениям, что ты опоздаешь, но все же советую потом взять пропущенный материал для изучения», произнесла Сафронова после чего повернулась и зашагала в сторону лестницы на втором этаже. Ей, похоже, не особо нравилось, что студентов отвлекают от учебы. «Черт, как же хороша наш заместитель! А может, это ее нарочитая прохладность меня так привлекает? Видимо, я слишком задержал взгляд на попки Эвелины Петровны, так как моя собеседница это заметила. Мне кажется, эта женщина немного старовата для тебя», как бы не произнесла Касуми, пролистывая страницу меню. «Или ты предпочитаешь дам в возрасте?» «Не хочу показаться грубым, но вас это не касается», — произнес я, сложив руки в замок и откинувшись на спинку стула. «К тому же, в умении доставлять удовольствие опытная женщина может дать фору любой из местных студенток. Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Девушка сделала заказ и дождалась, когда официант отойдет подальше. «Может, на ты перейдем? Очень не люблю, когда от беседы разит официальщиной». «Не вижу никаких препятствий». «Отлично. Мне очень хотелось получить варианты песен перед вылетом в Токио». «И когда самолет?» «Сегодня вечером». «Я чуть не поперхнулся. Она совсем обалдела, что ли?» «Спокойнее, Ярик, ты так каким-то резким стал». «В таком случае это невозможно. В последнее время у меня очень плотный график, который не позволяет уделять достаточно много времени творчеству. Я же предупреждал, что сам напишу твоему продюсеру. Как там его...» И хера накамура вроде. А если совсем серьезно, то мне сейчас было недопение, но этого говорить я все же не стал. Мы тебя не сильно торопим, но хотелось получить бы песни в течение двух месяцев. В сентябре у меня начинается новый тур. Неплохо бы исполнить что-то новое. Касуми, хочу тебе напомнить, что это вы ко мне подошли с предложением, а не наоборот. Как только песни будут готовы, ты будешь первый, кто об этом узнает строго произнес я, но потом все же вспомнил, что продажа и в моих интересах. Но думаю, что мне хватит месяца, так что в срок уложимся, и на обкатку время останется. На самом деле я лукавил, так как под женский вокал у меня было не так много песен. И месяц мне был нужен только для того, чтобы окончательно подбить текст и музыку, который я местами подзабыл. Будем делать из няшной актрисы сериалов рок-певицу. Правда, надо еще посмотреть, сможет ли девушка исполнить песни Эванессонс и «Nightwish». Ну а если не срастется, то что поделать? Найду другую миленькую мордашку. «Ярослав, у тебя что-то произошло?» — хмуро спросила Японочка. «Ты какой-то напряженный и агрессивный. Я ведь не сделала ничего такого, чтобы ты вот так... Хотя, погоди, это ведь из-за Понятовского». «Кого?» — искренне удивился я. «Ну, продюсера Истислава Страйка». Он сейчас активно распускает слухи, что ты крадешь песню у какого-то неизвестного перуанского исполнителя, и любой, кто согласится на работу с тобой, рискует нарваться на множество судебных тяжб. Я, естественно, в это не верю. Все выглядит так, словно он не смог прибрать тебя к рукам и сейчас активно мстит, причем таким низким образом. «Неожиданно», — протянул я, размышляя над тем, почему Истислав мне ни слова об этом не сказал. А ведь мы партнерами становиться собираемся, вроде как». суми, видимо, подумала, что я еще больше загрузился. «Да не волнуйся ты так. Он, конечно, мужчина влиятельный, но если ты будешь работать со мной, то тебе не стоит беспокоиться о своем будущем. Только скажи, и уже завтра слухи исчезнут. Хиро и не такие операции проворачивал». «Я и не собираюсь. В моей жизни музыка не занимает главное место. Как-нибудь сам с Михаилом Валерьевичем разберусь». «Что-то в этом мире у меня совсем не складываются отношения с Мишами. Какие-то они все хитро сделанные. Так и хочется втащить». «Ну ладно, если что, я тебя предупредила. Но пока расскажи немного о себе. Как начал писать? Почему именно Рок? Не думал попробовать себя в киноиндустрии?» «Вот так, за разговорами, мы провели последующие сорок минут, в течение которых выяснилось, что Касуми оказалась вполне себе адекватной и милой девушкой. «А это очень удивительно. Я в прошлой жизни успел пообщаться с разного рода актрисами, поэтому знаю, о чем говорю. Там иногда такие кадры попадались. Диву даешься, что их никто не прибил до встречи со мной». Но наш разговор вынужденно прервали. В столовой показался разгневанный Барановский. «Кас, какого хрена я должен тебя так долго ждать?» Девушка подняла на него взгляд и мило улыбнулась. «Вот уж у кого железные нервы! Я бы рядом с этим идиотом и двух минут не продержался!» «Уже иду, милый!» — протянула японочка, показав взглядом на сотрудников ресторана, которые могут стать свидетелями неприятной сцены. Тот скрипнул зубами и все же сдержался. Видимо, их продюсер четко дал понять, что после прошлого раза они должны вести себя как образцовая парочка. «Жду тебя в машине!» — более спокойно произнес он, после чего быстрым шагом вышел из помещения. Думаю, и дверью бы хлопнул напоследок, если бы была такая возможность. «Очень рада, что смогла провести с тобой немного времени перед отъездом», — Касуми поднялась из-за стола. «Надо было подтвердить, что наши переговоры в ночном клубе были на полном серьезе. Да и предупредить тебя насчет Понятовского тоже хотелось. Будь осторожнее, Ярослав». «Этот человек разрушил карьеру многих исполнителей». «Не беспокойся, на мне он подавится». На прощание мы легонько обнялись, и девушка покинула академию. «Но мне надо было срочно бежать наверх, к кабинету Шуйской».